Хмырь нервно шагал по номеру из угла в угол. За шмотками, говоришь, пошёл? сердито спросил он, останавливаясь перед лежащим в постели Косым. Ага, зимнул Косой. Жрать охота, пожаловался он. Да? Хмырь снова забегал по комнате. А если он вовсе ушёл? А если он вовсе не вернётся, а? За окном послышалась далёкая трель милицейского свистка. Хмырь вздрогнул, На цыпочках подбежав к своей кровати, юркнул под одеяло. Ай-ай-ай-ай-ай. Вдруг зацокал языком на своей кровати Али-Баба. Тфу. Что плюёшься, Вася? спросил косой. Шакал я паршивый. У детей деньги отнял, детский сад ограбил. И ж какой культурно нашёлся, сказал косой. А когда ты у себя там на колонке бензин, а слинной мочой разбавлял, не был паршивым, а? То бензин А то дети. Али-баба вздохнул, встал и пошёл. Ты куда, Вася? Забеспокоился косой? В тюрьму. Али-баба снова вздохнул и вышел из номера. Продаст. Век воли не видать, продаст, сообщил из-под одеяла хмырь. Косой спрыгнул с кровати, подбежал к двери и высунулся в коридор. Вась! А Вась! Тихонько позвал он удаляющегося по ковровой дорожке дезертира. Ну что, Али-баба не хотя остановился. У тебя какой срок был? Год и три за побег, четыре. А что? А теперь ещё шесть дадут. Ласково пообещал косой. Статья 89, кража со взломом. Иди, иди, Вася. Али-баба подумал, подумал, потом горестно подцокал языком и пошёл обратно в номер.